«Мой муж — большевик, а я — гайдамачка». На стенах появились размокшие листки с грозными приказами Военно-революционного комитета. Приказы были короткие и веские. Они беспощадно и без всяких оговорок разделили все население Киева на людей, стоящих и на человеческий мусор. Мусор начали вычищать, но его оказалось не так уж много. Он сам распылился по малодоступным местам, где и осел в ожидании лучших времен. Снова пришло то, что было пережито мною в Москве, но в ином качестве. На всем лежал еще некоторый добавочный налет вольницы и бесшабашности. Багунский полк. Так он назывался в память смелого сподвижника Богдана Хмельницкого, полковника Багуна. Расквартировали по частным киевским домам. К нам на квартиру поставили четырех багунцев. Они принесли аэропланную бомбу, осторожно поставили ее в передней подгнутой венской вешалкой и сказали Амалии, «Вы, Цыпочка, не зачепить как-нибудь неаккуратно этот предмет, а то он как бахнет, так от вашего дома со всей обстановкой останется один сон». «Понятно?» «Понятно», — ответила, сжав губы Амалия, и тотчас же открыла давно заколоченную дверь на черный ход. С тех пор через парадное никто не ходил. Трудно было понять, как богунцы могли передвигаться по земле, столько на них было оружия. Тут было все: пулеметы, ружья, гранаты, винтовки, обрезы, штыки, маузеры, финки, сабли, кинжалы и, кроме того, как воспоминание о сентиментальной мирной жизни, лиловые и красные граммофонные трубы. Как только богунцы заняли город, из всех окон понеслись рулады давно позабытых жестоких романсов снова угрюмый баритон жаловался срываясь с голоса что ему некуда больше спешить и некого больше любить а шопелявый тенор сетовал что не для него придет весна не для него бук разольется и сердце радостно забьется не для него не для него снова вяльцево вскрикивая, скакала ногай до тройки и умирала на озере где румянятся воды прелестная чайка все перепуталось Варя Панина и гранаты, запах и едоформа и украинская певучая мова, красные ленты на попахах и симфонические концерты, мечты богунцев о тихих прудах среди веселых ливат и истерические визгливые облавы на базарах. В квартире под нами жил с женой дряхлый и незлобливый старик-инженер Белелюбский. В свое время он прославился на весь мир как строитель знаменитого Сызранского моста через Волгу. У Белилубских служила прислуга краснощекая и веселая девушка Мотря. Старшина багунцев влюбился в нее и настаивал на женитьбе. Мотря колебалась. У нее были несколько устарелые представления о браке. Она боялась, что багунец, летучий человек, отпетая башка, поживет с ней несколько дней, а потом обязательно бросит. Однажды Мотря пришла ко мне и с беззастенчивостью деревенской девушки рассказала, что чуть не сошлась со старшиной, но убежала и теперь согласится на близость только в том случае, если богунец женится на ней по правилам, и любовь их будет навек. Она продиктовала мне письмо к багунцу. Оно состояло всего из трех слов. «Согласна, если навек». Я написал его большими печатными буквами. Примерно через час, получив это письмо, богунец начал, грохоча сапогами, матерясь и угрожая оружием, метаться по всем квартирам в поисках ротной печати. «Куда заховали печать бандитские морды?» — кричал он на своих подчиненных. «Всех постреляю, как Ициков, чтобы моментально была мне печать!» Дом сотрясался от топота сапог. Старшина выворачивал у бойцов вещевые мешки. Наконец печать была найдена. Старшина написал на записке «Клянусь, что навек!» Прихлопнул к записке для верности ротную печать, и прислал Мотре, И Мотря сдалась. Через день сыграли буйную свадьбу. К дому подали несколько тачанок. В гривы бешеных лошадей были вплетены разноцветные ленты. И хотя до Владимирского собора, где происходило венчание, от нашего дома было не больше двухсот метров, свадебный кортеж рванулся на тачанках к собору и несколько раз обскакал вокруг него под звон бубенцов, гиканье, свист и залихватское пение. Я на бочке сижу, а под бочкой качка, Мой мужик-большевик, а я гайдамачка. Эх, и яблочко, куда ты котишься, К богуну попадешь, не воротишься. Наш богун-командир был отчаянный, Весь из рандо и с дыр перепаянный. Когда пели припев «Эх, и яблочко, куда ты котишься?» Ездовые сходу останавливали лошадей, И лошади, горячась и тряся бубенцами, и приплясывали в такт песни. Это было виртуозно, и огромная толпа любопытных, сбежавшихся к Владимирскому собору, приветствовала богунцев восторженными криками. На третий день после свадьбы всегда почему-то все неприятности случаются на третий день, богунцев подняли по тревоге среди ночи. Собирались они неохотно, молча, и на расспросы отвечали односложно. «В житомир гонит! На усмирение. Там попы взбунтовались. Мотря рыдала. Худшие ее страхи оправдались. Старшина, конечно, бросит ее и никогда не вернется. Тогда старшина рассвирепел. «Сгоняй всех квартирантов во двор!» — закричал он бойцам. И для подтверждения этого приказа выстрелил на лестнице в потолок. «Давай их во двор, паразитов! Душа с них вон!» Испуганных жильцов согнали во двор. Была поздняя зимняя ночь, колкая изморозь. Сыпалось смутного неба. Женщины плакали и прижимали к себе дрожащих заспанных детей. «Да не лякайтесь!» — говорили бойцы. «Ничего вам не будет! То наш командир психует из-за этой чертовой мотри. Старшина построил свой взвод против толпы испуганных жильцов и вышел вперед. Он вывел за руку голосящую мотрю. Среди обледенелого двора он остановился, выхватил из ножен гусарскую саблю, прочертил клинком, На льду большой крест и закричал. «Бойцы и свободные граждане свободной России, будьте свидетелями! Крест перед вами кладу на эту родную землю, что не кину мою кралю, и до нее обязательно ворочусь, и заживем мы с ней своим домиком в селе Машны, под знаменитым городом Каневом, в чем и расписываюсь, и даю присягу». Он обнял плачущую Мотрю, потом легонько оттолкнул ее и крикнул. «По тачанкам! Трогай!» Бойцы бросились к тачанкам. Под свист пения пение яблочка тачанки вылетели со двора, и грохоча коваными колесами помчались вниз по Бибиковскому бульвару к Житомирскому шоссе. Все было кончено. Мотря вытерла слезы, сказала, «Чтоб он сказился, басурман проклятый!» и вернулась в квартиру Белилюбского, где лаяли растревоженные псы. Жизнь снова пошла своим привычным путем. Все как-то сразу потускнело, а через некоторое время киевляне начали вспоминать о багунцах с явным сожалением. То были простодушные, веселые, но отчаянно смелые парни. Они принесли с собой запах пороха, красные знамена, простреленные в боях, удалые песни и беззаветную свою преданность революции. Они пришли и исчезли, но долго над городом шумел, не затихая, ветер революционной романтики и заставлял радостно улыбаться привыкших ко всему киевлян. В то время богунцами командовал щорс Имя его вскоре стало почти легендарным. Я впервые услышал о Шерсе от бойцов-богунцев, услышав восторженные рассказы об этом непреклонном, неслыханно смелом и талантливом командире. Помню что больше всего меня в то время поразило, преданная, почти детская любовь к Щёрсу. В глазах бойцов в нем воплотились все лучшие качества полководца — твердость, находчивость, справедливость, любовь к простому человеку и никогда не иссякавший в нем, если можно так выразиться, трезвый романтизм. Богунцы были народ молодой, Щёрс тоже был молод. Их общая молодость и вера в победу революции превращали воинскую часть в некое братство скрепленное общим порывом и общей пролитой кровью. Никакие внешние события не могли замедлить движение древесных соков. Поэтому в свое время вернулась весна, вольно разлился Днепр, на пустырях бурьян вымахал выше человеческого роста, а простреленные каштаны покрылись сочной листвой и расцвели почему-то особенно пышно. Временами казалось, что единственное оставшееся нетронутым в этом мире Это листва каштанов. Она все так же шевелилась над тротуарами, бросая густую тень. И так же нежно и незаметно начали распускаться на деревьях стройные свечи розоватых и чуть сбрызнутых желтизной крапчатых цветов. Но в тени каштанов не встречались уже знакомые гимназистки с влажными сияющими глазами. Рядом с опавшими сухими цветами валялись теперь на тротуарах позеленевшие медные гильзы от винтовок, и клочья заскорузлых грязных бинтов. Весна разгоралась над Киевом, погружая город в свою синеву, пока, наконец, в садах не зацвели липы. Их запах проник в запущенные за зиму закупоренные дома и заставил горожан распахнуть окна и балконы. Тогда лето ворвалось в комнату вместе с легкими сквозняками и теплотой, и в этой летней безмятежности растворились все страхи и беды. Правда, хлеба не было, и вместо него мы ели старую мерзлую картошку. Я поступил в какое-то странное учреждение. Выговорить сокращенное название этого учреждения было почти невозможно. Помню только начало «Обгуб-Снаб-Чуб-Прот», а дальше шло нечто настолько сложное, что даже начальник этого учреждения, толстый армянин, с черной испаньолкой и маузером, висевшим у него на шее, как вешают фотографические аппараты, каждый раз, подписывая бумагу, фыркал и возмущался. Чем занималось это учреждение, трудно сказать. Преимущественно бязью. Все комнаты и коридоры были завалены тюками с бязью. Ее никому не выдавали ни под каким видом, но все время то привозили, то увозили на склады, то снова перетаскивали в учреждение и наваливали в коридорах. От этого непонятного круговращения все одних и тех же тюков с бязью сотрудники учреждения впадали в столбняк. Свободного времени у меня было много. Я пытался разыскать своих гимназических товарищей, но почти никого из них не осталось в городе, кроме Эммы Шмуклера. Но и его я видел редко. Он стал молчалив и печален. Может быть, от того, что ему пришлось пожертвовать любимой живописью ради родных. Отец Эммы болел и вся тяжесть защиты семьи легла на эму. Защиты от голода, реквизиций, уплотнений, выселений от погромщиков-петлюровцев и от постоев. По вечерам я опять, как в гимназические годы, ходил на концерты в сад бывшего купеческого собрания. Розы и канны уже не цвели в этом саду, их заменили мята и полынь. Довольно часто в ткань музыкального произведения врывались посторонние звуки, отдаленные взрывы или ружейная стрельба. Но на это никто не обращал внимания. В те дни в Киеве я начал зачитываться книгами великого мистификатора в литературе и великого француза Стендаля. Но я не задумывался над сущностью его мистификаций. Я считал их вполне законными, как считаю по сейчас. Законными, потому что они свидетельствовали о неисчерпаемом запасе настолько разнообразных идей и образов, что объединить их под одним именем было немыслимо. Никто бы не поверил, что один и тот же человек способен с такой точностью углубляться в противоположной области человеческой жизни, в живопись, способы торговли железом, в быт французской провинции, сумятицу боя под Ватерло, в науку обольщения женщин, в отрицание своего буржуазного века, интендантские дела, музыку Чемороза и Гайдна. Когда же я узнал, что обширные, полные живых событий и мыслей дневники Стендаля были во многом вымышлены, но так, что к ним не мог придраться даже самый великолепный знаток современной Стендалю эпохи, я почувствовал невольное преклонение перед гениальностью и литературной отвагой этого загадочного и одинокого человека. С тех пор он стал моим тайным другом. Трудно сказать, сколько я совершил прогулок по Риму и Ватикану, Сколько поездок по старинным городам Франции, сколько видел спектакли в театре Ласкалы и сколько выслушал бесед с умнейшими людьми XIX века вместе с этим неуклюжим человеком. Вскоре мне повезло. В Киев приехали из Москвы писатели Михаил Кольцов и Ефим Зазуля. Они начали издавать журнал по искусству, и я попал в него литературным секретарем. Работы было мало, журнал выходил тощий, как школьная тетрадь, с наполовину вырванными страницами. Уверенный в себе, насмешливый и остроумный кольцов почти не бывал в редакции. Все дни напролет я просиживал в одной комнате с Ефимом Зазулей, настолько близоруким, добродушным и снисходительным человеком, что он никак не был похож на железного посланца Москвы. Я показал Зазули начало своей первой и ещё недописанной повести «Романтики». Он искренне похвалил ее, хотя и сказал, что я чрезмерно увлекаюсь самоанализом и, кроме того, пишу несколько длинно. Зазуля писал в то время цикл рассказов по пять-шесть строчек в каждом. Сам он говорил, что они короче воробьиного носа. Рассказы эти были похожи на басни. Каждый заключал в себе безошибочную мораль. Зазуля думал, что литература — это учительство, проповедь. Я же считал, что она гораздо выше этого утилитарного назначения, и потому постоянно спорил за Зулей. Тогда я уже был уверен, что неподдельная литература — это самое чистое выражение вольного человеческого ума и сердца, что только в литературе человек открывается во всем богатстве и сложности духа и своей внутренней силы, и тем как бы искупает множество грехов своей обыденности. Я думал, что литература — это подарок, брошенный нам из далекого и драгоценного будущего, что в ней переливается из столетия в столетие мечта о совершенстве мира, его гармонии, о бессмертии любви, несмотря на то, что каждый день она рождается и умирает. Так тихий гул морской раковины вызывает желание увидеть голубеющие в рассветной мгле необъятные тихие воды, рождает тоску по серебряному дыму, взлетающих к зениту облаков, по океанам Азона — Рожденного в сырых лесах и освежающего наши глаза, по вечному лету, звонкому голосу ребенка, по глубокой мировой тишине, спутнице размышлений. Так и литература, каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием, она приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств. Пока мы спорили с зазулей о литературе, Наглые атаманы зеленый и Струк рыскали вокруг Киева и то тут, то там нападали на окраины города. Однажды Струк захватил даже весь подол, и его не без труда удалось оттуда выбить. С юга надвигались Деникинцы, в степях за Кременчугом бесчинствовал Нестор Махно. Об этом в городе говорили мало и как будто не придавали этим событиям особого значения. Ходило столько лживых слухов, что даже действительным фактам никто уже не верил.